Татьяна Солодкова. Ловя момент. Вместо пролога. Выписка из архива от 2639 года. Полное имя. Александр Мэтью Тайлер. Идентификационный номер. З-366-57-452-577-319-159-77. Дата рождения. 27 января 2621 года. Место рождения. Ландор, Ландорская Федерация. Статус. Студент. Второй курс. Ландорская Летная Академия. ЛЛА. Семья. Отец. Александр Джон Тайлер. Годы жизни. 6 августа 2597 -го. 14 декабря 2626. Ландорский военный флот. Звание Капитан Награды Лучший курсант, лучший выпускник. Крылья за отвагу. Лучшие результаты 2623 года. Герой Ландора. Посмертно. Погиб во по время Карамеданской войны в 2626 году. Место смерти. Город Эйдан. Эйдана – Карамиданская империя. Мать – Элизабет Л. Тайлер. Кеслер. Дата рождения – 2 февраля 2600 года. Гражданская. Документов об образовании не найдено. Информация о семье – не найдена. Место рождения неизвестно. Пропало без вести в 2622 году. Последнее известное местонахождение – Альфа-Крит. Дядя, отцовская линия. Рикардо Э. Тайлер. Дата рождения – 31 января 2593 года. С 2623 по 2628 – президент Ландорской Федерации. С 2628 по 2633 годы – Президент Лондорской Федерации. Второй срок. С 2633 Премьер-министр Лондорской Федерации. Не женат, детей нет. Опекун до совершеннолетия. Миранда К. Морган. Дата рождения. 13 января 2601 года. Место рождения. Земля. Объединенная Федерация Земли. С 2627 -го года. Гражданка Ландорской Федерации. Военное звание – капитан. Место службы – Ландорская Летная Академия. Статус – старший инструктор, член Совета.